29 июня 1996 года. Шотландия, близ Абердина. Одной из самых больших проблем в его теперешней работе являлось оружие. Требования к оружию, предъявляемые его профессией, были настолько жесткими, а порой и противоречивыми, что ни одно серийное изделие, ни британское, ни североамериканское, ни русское, Ни германо-римская им не отвечала. Производители гражданского оружия скованы требованиями дизайна, законодательными ограничениями, пожеланиями и запросами клиентов, в основном охотников. В итоге получалось совсем не то, что ему нужно. Армейское оружие было лучше, намного лучше, но оно было жестко привязано к принятым на вооружение армейским патроном и практически никогда не соответствовало его требованиям по массогабаритным характеристикам. Служащие в армии солдаты никогда не сталкиваются с необходимостью тайно переправлять оружие через границу, прятать его в машине, перевозить и даже пересылать в разобранном виде так, чтобы никто не понял, что именно находится в той или иной посылке. Ему же приходилось заниматься этим, постоянно. Кроме того, армейское оружие должно быть максимально дешевым, потому что им надо вооружать десятки и сотни тысяч солдат. Да и гражданское оружие тоже должно как-то конкурировать на рынке, укладываясь в ценовые рамки, выставленные потребителями. Бухгалтер же зарабатывал столько, что его возможности по оплате нужного ему образца оружия были почти безграничными. Последняя задача, которую задал ему монах, была более чем достойной — ликвидировать одного из самых охраняемых людей на планете и уйти. Помимо этого, накладывалось обязательно требование на способ ликвидации. Снайперский выстрел в условия города, ну, собственно, для этого и привлекли к делу его, а не кого-то другого, и перед этим выстрелом нужно было сделать еще кое-что — Ограничения и условия, озвученные монахом, показались бухгалтеру странными, но вопросов он не задавал. Раз клиент за это платит, значит ему и в самом деле все это необходимо. Обычно для подобного рода акции он использовал специальные винтовки, приделанные из легких британских охотничьих оленьих винтовок, калибра 257. Такие винтовки с каркасным разборным прикладом Лишенные деревянного цевья, подготовленные под глушитель, были легкими и точными. На дальностях примерно 500-600 футов лучше их ничего не было. Последний раз он воспользовался такой винтовкой в Латинской Америке. Насквозь проамериканский диктатор распрощался с жизнью, упав с лошади, во время прогулки по своему огромному ранчо. Пока подбежали, пока разобрались... Что с ним на самом деле случилось? Бухгалтер успел уйти. Вина диктатора состояла в том, что он взял с Бритиш газ огромную взятку, а потом передал право на разработку шельфовых газовых месторождений североамериканской фирме. Но сумму взятки не вернул. Решил, что подобный вопрос урегулируется в верхах давними союзниками Великобритании и САС. Вопрос, конечно же, урегулировали, только вот диктатору легче от этого не стало. В принципе, для первой части задуманного именно такая винтовка и была нужна. Но для второй части она не годилась категорически. Человек, которого бухгалтеру предстояло убрать, имел мощную и хорошо подготовленную службу безопасности. Не просто нескольких вооруженных телохранителей и кортеж, бронированных машин, а именно служба безопасности, включающую в себя не одну сотню специалистов и обладающую собственным аналитическим центром. В составе службы безопасности имелась контрснайперская группа, а все места, которые он посещал, проверялись и готовились задолго до дня посещения. Зона сплошного контроля составляла 880 ярдов, В этом радиусе нельзя было открывать ни одно окно. В этом радиусе было полно агентов службы безопасности и полицейских в штатском. В этом радиусе люди с биноклями просматривали все крыши, чердаки и вообще все места, с которых мог выстрелить снайпер. Бухгалтер не исключал, что стрелять придется с расстояния в милю. Специалистов, способных выстрелить, с расстояния в милю и попасть в ростовую фигуру, можно было пересчитать по пальцам обеих рук. Бухгалтер входил в их число. Проблема заключалась еще и в том, что подобная стрельба — это не армейская стрельба. Армейский снайпер может сделать пару выстрелов для прогрева ствола, для пристрелки. Он может попасть в руку или в ногу, и это все равно будет считаться попаданием поскольку цель выведена из строя. Наконец, армейский снайпер может и промахнуться, и ничего страшного в этом не будет. Промахнулся в одного, попадешь в другого. Бухгалтер же не имел ни одного пристрелочного выстрела, ни одного выстрела на прогрев ствола, вопрос, на деле решаемый электроодеялом. А попасть он должен в лучшем случае в область грудной клетки, а идеально в горло или в голову потому что на цели может быть бронежилет. Только снайпер сумеет понять, насколько это тяжелые, почти невыполнимые условия. Ни один снайпер не стал бы без необходимости стрелять в голову, потому что голова у человека очень подвижна. Человек двигает головой едва ли не чаще, чем руками и ногами. Ни один снайпер не возьмется стрелять в густонаселенном городском районе на большую дистанцию слишком много непредсказуемых воздушных потоков и слишком много может быть помех на пути пули, провода, стекла, рекламные щиты, ветви деревьев. Ему же все это предстояло сделать. Целый день бухгалтер потратил на изучение литературы. Он пытался понять, какой патрон подойдет под его задачу. Это дилетанты начинают выбор с винтовки, профессионалы, Всегда для начала подбирает патрон, ведь винтовка — это всего лишь то, что позволяет выпустить пулю из патрона в цель, утилизировать энергию, находящуюся в гильзе пороха, и превратить ее в полет пулей в заданную точку. Пуля — вот что поражает цель, не винтовка. В качестве основного источника информации бухгалтер использовал бюллетень, выпускаемый в Северной Америке. Его он выписывал каждый год на разные имена. Всегда указывал различные почтовые абонентские ящики. Он соблюдал осторожность. Слишком легко вычислить профессию того, кто выписывает подобный бюллетень. Бюллетень назывался бесхитростно. Аккурации Шутинг", Точная стрельба. Он представлял собой довольно толстую кипу страниц в дешевой мягкой обложке. С полиграфической точки зрения бюллетень на целую эпоху отстоял от таких красочных, Глянцевых Guns and Am, Special Weapons for Military and Police или Guns and Weapons for Law Enforcement печатался на плохой почти газетной бумаге и в нём не было ни одной цветной страницы и тем не менее для профессионала этот бюллетень был подобен библии где издатели кропотливо и Сводили в таблице данные о результатах стрельбы на всех маломальски значимых соревнованиях по стрельбе из винтовок на дистанцию от 300 метров и до 2 миль, в том числе и с армейских чемпионатов. Там были новости по кастомизированным винтовкам, по Wildcat патронам и показываемым им результатам с адресами, с кем связаться, чтобы приобрести нужные снаряжения. Там были подробные описания того, что каждый год происходило на Кубке Уимблдона. Нет, не на том, на котором разыгрывается британский теннисный кубок, а на армейском соревновании по стрельбе из винтовок на одну тысячу ярдов, куда допускались как военные, так и гражданские стрелки. Там было все. Участники, винтовки, патроны, их набивка, почти все участники... Пользовались не заводскими патронами, а набитыми вручную из лучших компонентов и с микронными допусками. Ветер во все дни соревнований, порядок и результаты стрельбы. Все это печаталось убористым шрифтом и сводилось в длинные таблицы цифр, похожие на бухгалтерские таблицы и понятные только посвященным. Для 99 обычных стрелков правильнее, наверное, не стрелков, а людей, имеющих оружие. Эта информация значила не больше, чем письмена египтян внутри очередной пирамиды. Для последнего сотого эта информация была поистине бесценна. Поскольку рассчитывать на стрельбу на дистанции ближе 500 ярдов было смешно, из рассмотрения выпадали все патроны калибра 30. Британский 7.71, Германо-Римский 7.92, Итальянский 8.0, Русский 7.62, Североамериканский 308 и 30.06. Все не отметались. Все дело заключалось в чем? Нужен был патрон, в котором бы на всей дистанции, от среза ствола и до цели, пуля сохраняла сверхзвуковую скорость. Что происходит с пулей? При переходе ее со сверхзвука на дозвуковую скорость лучше всего может рассказать летчик, летающий на реактивных самолетах. При переходе звукового барьера самолет начинает трясти, но слабо слушается управление. вот именно это происходит в момент перехода из пули. Для пехотного оружия это особого значения не имеет, поскольку убойность пуля сохранят и на дозвуковой скорости. А сверхметкости на такой дистанции от солдата никто не требует. Недаром по итогам мировой войны подсчитали, что на поражение одного солдата противника расходовалось 2000 патронов Примечание: На самом деле по итогам Вьетнама 50 тысяч пуль на одного убитого. В Первую мировую войну этот показатель был намного ниже потому что не было автоматического оружия и почти не было такого понятия, как заградительный и беспокоящий огонь. Стреляли в основном по цели. Конец примечания. И даже армейскому снайперу, вооруженному винтовкой под унифицированный с пулеметным боеприпас, это не помеха. Промах до такой большой дистанции не страшен. Часто выстрел можно будет повторить. Но для того, чем занимался бухгалтер, промах недопустим. Подумав и полистав в журнал, он отказался также и от мысли использовать патроны калибра 50. Вообще, использование патронов 50-го калибра было новой модой в мире стрелкового оружия, и пришло оно из армии. В 70-е годы армия САДЖ приняла на вооружение винтовку Рей-500, обычно дозарядное ружье у которого затвор вынимался, чтобы на нем можно было бы закрепить патрон. Скорострельность была так себе, но этого и не требовалось. По изначальным техническим условиям, это было оружие для саперов морской пехоты. Расстреливать морские мины в безопасном Почти сразу эту винтовку облюбовали для себя снайперы корпуса морской пехоты. А ну-ка, консольно вывешенный тяжелый ствол... Несамозарядный механизм, оптика в стандарте. Патрон, в отличие от обычной морпеховской М-40, позволяет прицельно бить до километра и дальше, расстреливать грузовики, бронебойными патронами останавливать легкие бронетранспортеры, уничтожать РЛС. Патрон 50 стоит меньше доллара, на им можно уничтожить вражеский самолет на стоянке, стоящий больше 10 миллионов. Причем для этого не надо рисковать собой, преодолевая рубежи охраны аэродрома. Но настоящий бум винтовок 50-го калибра случился, когда Ронни Барретт разработал свою знаменитую Барретт М-82, 10 зарядную полуавтоматическую снайперскую винтовку. Она мало чем уступала крупнокалиберному пулемету, но в отличие от пулемета Ее мог носить один боец. Не прошло и десяти лет, когда такие винтовки появились во всех армиях мира. М-82 в британской и североамериканской армиях, «Ирма» калибра 13,2 в германо-римской, «Взломщик» и «Кобра» калибров в 12,7 и 14,5 в русской армии. Бухгалтер отказался от использования винтовки калибра 50 по двум причинам. Изначально предназначенный для борьбы с танками, самыми первыми их экземплярами, изобретенный еще в мировую войну, этот патрон так и остался патроном, наилучшим образом подходящим для борьбы с техникой. Бухгалтер сравнил результаты, полученные на последнем Уимблдоне и на чемпионате по стрельбе из винтовок калибра 50 на 1000 ярдов, проводимых ассоциацией стрелков 50-го калибра. Результаты говорили сами за себя. По мнению бухгалтера, у патрона калибра 50 для такой навески пороха была слишком тяжелая пуля, быстро теряющая скорость на предельных дистанциях. Второй причиной стало то, что технически просто невозможно сделать компактную винтовку калибра 50, а тем более сделать ее разборной. Слишком велики нагрузки на конструкцию при стрельбе. Оставалось одно, так называемые промежуточные патроны, то есть патроны калибром крупнее 0,30 и меньше 0,50. самое последние, еще не до конца разработанные и самые многообещающие направления в деле высокоточной стрельбы. Таких патронов, которые могли бы для него подойти, Бухгалтер насчитал восемь. Североамериканский 338, принятый для их ЛРСР, от Винчестера. На самом деле это бесстыдно украденная в Российской империи разработка финляндской фирмы Лев. Североамериканцы мотивировали это тем, что финны разработали патрон на базе гильзы их 458 Винчестер Магнум и отказались покупать лицензию а просто скопировали и запустили в производство русскую винтовку и русский патрон к ней. Русский 9,6 на 86. По сути, усиленная версия патрона 338. По него выпускаются малыми партиями той же фирмы «Лев» снайперская винтовка «Стрела», которая не экспортируется и выдается только самым лучшим русским снайперам, прошедшим специальную подготовку. Такая винтовка, согласно наставлению, предназначена для поражения одиночных, особо важных целей на расстоянии от одной до двух верст, то есть в самый раз. Проблема могла возникнуть только в том, что ни винтовка, ни патроны к ней не экспортировались, и раздобыть их очень сложно. Североамериканский мощнейший Wildcat, патрон 378 Уитерби Магнум» в снайперском варианте, или его младший брат 338 Уитерби Магнум». Небольшая фирма Уитерби, основанная энтузиастом «Вайлдкэттером», коммивояжером «Роем Уитерби, производила винтовки с запиранием затвора на 9, другие на 3, а то и на 2 боевых упоров под линейку сверхмощных патронов собственного калибра – Уитерви Магнум. Первоначально эти патроны использовали для охоты на крупного гризли и всех видов африканских сафари. Но сейчас фирма все больше и больше переходила на производство снайперского оружия по частным заказам и для правоохранительных органов САС. Шутка ли? Последний Уимблдон выигран патроном 338 Уиттерби, а последний чемпионат САС по стрельбе на 1500 ярдов патроном 378 Уитерби. Британская парочка 300 Голланд и Голланд Магнум и 375 Голланд и Голланд Магнум. Эти патроны, разработанные в начале века для африканских охот на крупного зверя, Великобритания в те времена вообще лидировала по патронам крупных калибров, были извлечены из запасников и переделаны в патроны для снайперских винтовок совсем недавно. Можно было бы не изобретать велосипед и принять на вооружение разработку САСШ, но тут у британцев взыграла национальная гордость. И гордость эта до добра не довела. Достаточно посмотреть на результаты последних соревнований по стрельбе на тысячу ярдов в Бизли. Винтовками под патрон H, &H вынуждены пользуются только армейские снайперы, потому что им такие выданы. Все гражданские стрелки предпочитают североамериканские разработки. На пьедестале почета только стрелки с североамериканскими винтовками, все гражданские. Причем, если винтовки под патрон 300 H&H &H еще встречаются в руках гражданских, то 375-й основной патрон дальнего действия британской армии ими напрочь игнорируется. Германцы попытались приспособить свой африканский штуцерный патрон 973 в качестве снайперского, но потом плюнули и приняли патрон русского стандарта, под которой фирма «Эрма» изготовила одну из лучших снайперских винтовок в мире. австро венгры и итальянцы приняли на вооружение североамериканскую LRSR. Ничего своего разрабатывать не стали. Выпускалась она по лицензии, соответственно, на заводах «Штайрн-Манлихер» и «Мануфактура Бреда». Последними были две новейшие североамериканские разработки. Патроны, собственно... 40 калибра, предназначенные для стрельбы на расстоянии до двух миль, при использовании соответствующего снаряжения 408 Шайен и 416 Баррет. Первый разработала небольшая фирма, специально созданная для производства оружия для сверхдальней стрельбы, второй знаменитый Баррет, не желающий упускать новый рынок. Винтовки этого калибра. Существовали только в двух странах, в самих САС и в Российской империи, где их производством занималось знаменитое в узких кругах товарищество на паях Лобаев и Компаньоны. Было бы соблазнительно использовать винтовку под подобные патроны, но если уж она рассчитана на стрельбу до двух миль. Но бухгалтер отверг и ее, потому что никакого опыта работы с винтовками под эти патроны не имел, а сама такая винтовка в габаритах могла превзойти 50-й калибр. Все это бухгалтер читал, пока находился в дороге. Запутывая следы, он вылетел из Лондона в германский Гамбург, там нанял машину и через некоторое время приехал в Амстердам, где у него было основное жилье на континенте. Там он набрал литературы, сел на паром, идущий в Эдинбург, один из самых северных городов Великобритании. На пароме он спросил в одноместную каюту горячего чая, закрыл дверь на замок и весь рейс сидел на кровати, сосредоточенно изучая стрелковые справочники и журналы. А когда паром мягко ошвартовался у Эдинбургского пирса, бухгалтер уже в общих чертах знал, что ему нужно, И по винтовке, и по патрону. В Эдинбурге он арендовал машину, довольно новый внедорожник Defender, полуармейский автомобиль, как нельзя лучше подходящий для езды по бездорожью. Такие автомобили он помнил еще по армии. Их комфорта для британских солдат было вполне достаточно. Не нуждался в лишнем комфорте, и он залил бак под пробку на ближайшей заправке, вырулил на трассу М-90 и покатил по ней на север. Уроженец пригородов Лондона, Гуглатер, тем не менее любил Шотландию и сам не мог понять, почему. Ему нравилось здесь все. И заросшие вереском пустоши, и холодный туман, и быстрые с кристально чистой водой реки, и приткнувшиеся у рек винокурни, и старинные... Мрачный, серый, словно вырастающий из скал стены замков. Его притягивала эта мрачная, неуютная, малолюдная земля, как будто здесь была его настоящая родина. Бабердин, старинный шотландский город, он прибыл уже во второй половине дня. Нашел небольшой паб, перекусил овечьим сыром и сочным, хорошо поджаренным биштексом. Знаменитый шотландский виски, скотч, Он заказывать не стал, за рулем, да, и рука должна быть крепкой. Обеда он вслушивался в неспешный говор шотландцев, довольно сильно отличающийся от британского. Про себя он повторял услышанные слова, мгновенно придумывал ответы на задаваемые вопросы и с удовлетворением понял, что шотландский он еще не забыл. Из Абердина он покатил на запад по дороге А-96 – в сторону городка Порт-Эльфинстоун. Именно там фредгория жил тот человек, который был ему нужен, и ради которого он совершил столь долгое и запутанное путешествие. Хотя от этого человека ждать проблем не приходилось, бухгалтер был верен в себе. Но он не поехал напрямую к дому. Большому, угрюмому, переделанному из древенского амбара на вид, выглядящего так, будто ему нашлось место еще в доме с Дайбук. Примечание. Дом из Дейбук, Книга одиннадцатого века, где перечисляются все построенные на тот момент здания на Британских островах. Конец примечания. Машину он оставил за две мили от дома в небольшой, но глубокой, заросшей чахлым кустарненьком лощине. Огляделся по сторонам. Вокруг ни души, только мрачное, серое, тяжело нависающее над головой небо подпирающие его в плоские вершины холмов, поросли, вереска и камни, почти пустыня. Посмотрев на часы со встроенным в них компасом, бухгалтер пустился в путь. На путь до известного ему наблюдательного пункта он потратил меньше часа, хотя это и было глупостью, но именно сейчас, пробираясь по вересковым пустошам, вдыхая знакомый запах торфа, оглядываясь по сторонам в поисках противника, Он вспомнил, как когда-то давно то же самое он делал, будучи кандидатом на вступление в знаменитый полк САС. Тогда ему не было еще двадцати. Он был совсем пацаном, но тогда он был живым. И сейчас он почувствовал себя живым. Давно себя так не чувствовал. И понял, как это чертовски приятно, когда ты чувствуешь себя живым живые и мертвые. Место для наблюдения, а при необходимости и для стрельбы, он приметил еще в свой прошлый визит сюда. Примерно в семистах ярдах от дома, почти на самом гребне холма, там лежал серый, источенный холодными дождями и пронизывающим шотландским ветром огромный валун высотой в два человеческих роста. На подходе к валуну он залег и дальше передвигался по пластунски, А за валун заползал так, чтобы между ним и домом был этот самый валун, чтобы его невозможно было увидеть. Хозяин расположенного внизу в лощине строения был не из тех людей, с кем можно было шутить. Дополз, замер. Охота. Почему-то именно сейчас бухгалтеру вспомнилась последняя настоящая охота, в которой он принимал участие. Охота не на людей. Это было здесь, в Шотландии, на продуваемых всеми ветрами вересковых пустошах. Тогда он шел один по этой мрачной пустыне, а где-то левее, примерно в мире, бухали залпы выстрелов из двух стволок и скакали лошади. Последнее развлечение знати. Раз запретили охоту на лист с гончими, гончих заменили ружья. Он не любил и не уважал такие охоты. Большой компанией, шумные свиски, с похвальбой перед присутствовавшими там же дамами. Это было что-то типа шумного карнавала, приятного времяпрепровождения с убийством животного, как бы между делом, для веселья. Для него это было неприемлемо. Он всегда охотился в одиночку, даже без проводника. Он уходил от человеческого жилья на несколько дней, стараясь слиться с природой, стать ее частью. Он использовал нетипичные для... Великобритании комбинированное ружье с одним нарезным и одним гладким стволом. Только один шанс. Он всегда стрелял один раз. И если пуля не находила цель, значит, зверь выиграл, а он проиграл. Такова была игра. Честная игра. Тогда на него выскочил тот лис. Старый, побитый жизнью лисовин, с обтрепавшейся рыжей шерстью. Он выбежал прямо на него, на дыша и подволакивая заднюю ногу. В него попало несколько дробин, но этого было недостаточно для того, чтобы убить его. Увидев его, лис остановился и посмотрел ему в глаза, а он посмотрел в глаза зверя. Они стояли так несколько долгих секунд, и, казалось, на многие мили вокруг не было больше живых существ, кроме него и этого самого лиса. Но слева опять раздалось гиканье и лис рванул дальше, тяжело пробежав в нескольких метрах от него. А потом на поляну, где он стоял, выскочили несколько верховых, молодые, наглые, на разгоряченных скачках лошадях, в теплых костюмах для верховой езды. С ними были и дамы, две или три, заливисто смеющиеся, с легкими дробовиками-переломками. Увидев спокойно стоящего посреди пустоши человека, Они удивились, потом подскакали к нему поближе и спросили, не видел ли он подстрелянного ими несколько минут назад лиса. Бухгалтер рассказал, что видел, и указал им на куда тот пробежал. Совсем не то, куда лис побежал на самом деле. Да, дому из верховых что-то не понравилось, и он хотел еще что-то сказать или сделать, но, находившись на пританцовывающим рядом к жеребца, молодая рыжеволосая красотка удержала своего спутника от этого. Он знал, что женщины гораздо лучше чувствуют опасность. Видимо, это шло еще с первобытных времен, когда им приходилось оберегать свое потомство от хищников. Но вот и сейчас эта красотка почувствовала, что ее кавалер вплотную подошел к смертельно опасной черте, самому краю обрыва. А потом, когда они ускакали в том направлении, которое он им показал, бухгалтер долго смотрел им вслед и пожелал зверю удачи. Мертвые и живые. Размышление бухгалтера прервал хлесткий щелчок, словно пастушьим кнутом. Еще через долю секунды до него донесся раскатистый грохот выстрела. Его обнаружили. Бухгалтер медленно вышел из-за луна, держа руки за головой, и начал спускаться вниз к старому деревенскому амбару. Человек, который его ждал там, у амбара, был сет, кряжесть, невысок. Он зарос бородой по самые глаза и чем-то напоминал гнома. Выделялись руки, большие, красные, руки работяги, все в мозолях и каких-то пятнах. В руках он держал странного вида длинноствольное нарезное ружье, из которого сейчас и выстрелил. — Но если бы ты в меня попал? — вместо приветствия сказал бухгалтер, не пуская сцепленные за головой руки. — Одним клиентом стало бы меньше, — ответил гном, опуская ружье. — Давно тебя не видел. — Было много дел. Руки можно опустить. Вместо ответа гном протянул ему свою. К нему звали Николас Моргейт, и когда-то давно он работал на королевской оружейной фабрике в Бирмингеме, которая была основным производителем оружия британской империи. Тогда клеймо B.S.A. означало наивысшее качество. Оружие с таким клеймом ценилось дороже любого другого. Две тысячи солдат, вооруженные винтовками и пулеметами B.S.A. Могли поставить на колени целую африканскую страну. Потом, потом много чего произошло, и славное британское оружие потерпело два подряд сокрушительных поражения. Сначала сумарочный германский гений, бесчисленные ряды вымуштрованных руссаков с маузерами в пух и прах разбили основного континентального союзника Британии, Францию а заодно разгромили и британский экспедиционный корпус. А потом, не успев оправиться от поражения на континенте, британцы потерпели новое, еще более сокрушительное. Бесчисленная русская армия вторглась на восток, конные казачьи лавы, подобно метле, вымели с востока остатки турецкого владычества и обрушились на британские войска. Скорее всего, они смогли бы выстоять. Но тут германцы по сговору с Россией и с вероломными предателями и бурами выступили в Африке. В результате допущенных грубейших ошибок Британии надо было отдать что-то одно, а за второй держаться изо всех сил. Потеряли и то, и другое. Воевать на несколько фронтов против двух сильнейших континентальных держав у острова, сомжение которого казалось под угрозой, Из-за действий германских рейдеров и подводных лодок просто не хватило сил, даже при поддержке со стороны всего цивилизованного мира. Блестящие операции британского флота против русского и германского ничего не могли изменить. В конце концов война довелась на суше сухопутными группировками войск, а безумный прорыв русских и германцев к Скапофлоу и к устью Темзы. Довершил картину национального унижения и заката величайшего в истории колониальной империи, над владениями которой никогда не заходило солнце. Но фабрика BSA продолжала снабжать оружие в британскую армию, надеявшись на реванш. В Лондоне создали даже такой клуб, клуб реванш. Но политического лидера, способного чертя голову броситься в атаку, не было. Были лидеры. Которые понимали, война с одним континентальным противником означает войну и с другим. А такая война превратится в атаку легкой бригады. Примечание. Атака легкой бригады. В Крымскую компанию легкая кавалерийская бригада пошла в атаку на русские позиции без подготовки, надеясь только на свое мужество и несгибаемую волю. В итоге погибли четверо из пяти Потери были тем более тяжелыми, что в легкой кавалерии изначально служили представители самых знатных и родовитых семей Великобритании. С тех пор выражение «атака легкой бригады» стало нарицательным, как символ мужества и одновременно самонадеянности и глупости. Конец примечания. Русские становились все сильнее, и флот их становился все сильнее. Что уж говорить про германцев, нацию, солдат? Рассорить Россию и Германию, вызвав войну между ними, не удалось. Россия завязла на востоке, Германия в Африке, а потом появилось ядерное оружие, отдалив идею реванша куда-то в неведомые дали. Все поняли, что надо как-то приспосабливаться жить и с нанесенным нетомщенным оскорблением. Николас Моргейт начинал на бирмингемской фабрике в качестве обыкновенного рабочего. Но скоро мастера подметили за ним своеобразный талант. Он всегда и во всем находил, что улучшить. Кроме того, он в голове мог представить, как будут взаимодействовать между собой детали, которые пока что находятся только в чертежах. Он чувствовал чертеж. Это и сейчас есть специализированные программы, на которых любой чертеж можно переложить в 3D и увидеть, как детали себя ведут в механизме. А тогда подобные навыки молодого рабочего были сверхценными. Его перевели в конструкторский отдел, и там он успел поработать над тем, что потом стало основной британской винтовкой пехотинца. Вернее, он входил в число тех, кто был категорически против новомодного бул папа и предлагал за основу взять наработки североамериканского конструктора Стоунера и русского Куробова, тогда еще малоизвестного. И группа не смогла отстоять свою точку зрения, а сам Моргейт очутился в тюрьме. Там он оказался в результате дикого инцидента с полицией, в котором виноваты были именно полицейские. Отмотав на торфяных приисках три года, он переселился в Шотландию, и начал заниматься тем, чем он занимался по сей день. Коньком Моргейта были винтовки, снайперские винтовки. Он не был так знаменит, как Малкольм Купер. У него не было завода. Был только он сам и небольшой цех на первом этаже собственноручно перестроенного старинного амбара. На втором он жил и принимал клиентов. И хотя оснащение этого цеха уступало заводу Купера, Винтовки, выходившие из рук Моргейта. Винтовки Купера однозначно переигрывали. В отличие от Купера, у Моргейта было еще одно ценное качество. Он никогда не задавал вопросов, для чего нужно то или иное оружие. — Надо? Покупай. Сейчас Моргейт отступил в сторону. Приглашающий показал бухгалтеру на лестницу, пристроенную к амбару сбоку. Некрасиво, зато удобно. Бухгалтер пошел вперед. Дорогу он знал и побывал здесь не раз. Перехватив поудобнее винтовку, хозяин направился следом. На втором этаже все было так же, как несколько лет назад, когда бухгалтер последний раз побывал здесь. Жарко горящий в камине торф, грубо сколоченная руками самого хозяина мебель, лежбище с овчинным пологом, голые, грубо обработанные стены, И как что-то нереальные компьютер и большой кульман с прикрепленными к нему листами чертежей в углу. «Мне нужно срочно», — заявил бухгалтер, устраиваясь поудобнее у камина. Все-таки он замерз, гуляя на пронизывающем ветру. «Срочно нужно всем», — спокойно ответил хозяин дома, устраиваясь рядом. «Две цены». «Настолько срочно?» — поднял бровь Моргейт. «Да». Хозяин дома кивнул. «Надо? Значит, надо». «Что именно?» «Не то, что обычно. Нужна винтовка для уверенной стрельбы на дистанцию от тысячи до полутора тысяч ярдов. Остальные требования?» «Быстро разбирающиеся и собирающиеся без потери кучности. Возможность использования глушителя». «Глушителя?» «Глушитель и в самом деле был здесь лишним». Ни на одной действительно высокоточной винтовке нет места глушителя. Он отягощает ствол и кардинально снижает точность. При стрельбе из мощной снайперской винтовки на дистанцию от 1000 ярдов звук выстрела на самом деле не имеет значения. Во-первых, потому что пуля летит на сверхзвуковой скорости и долета до цели бесшумно. Во-вторых, с такой дистанции позицию снайпера По звуку выстрела никак не определить. Звук скорее дезориентирует. Мне придется сделать несколько выстрелов на ближней дистанции. Там не промахнешься. Потом стрелять и на дальнюю. Поэтому нужен глушитель, но съемный. При дальнем выстреле вместо глушителя нужно будет поставить компенсатор. Стол должен рассчитываться исходя из него. С глушителем я и так попаду. Моргейт снова кивнул. Калибр. Бухгалтер задумался. Я кое-что прочитал по дороге сюда. Осталось жизни, признаться. Нужно что-то крупнее обычного пехотного, но меньше пятидесятого. Исходя из того, что есть сейчас, времени на изготовление минимум. У меня есть затворная группа под 338-й уитерби. Не заводская, а бенчерстовская от Панда новая. Устроит примечание бенчрест еще одно североамериканское изобретение, делающее эту нацию сильнейшей в области стрелкового спорта. Бенчрест это стрельба со стрелкового стола с упором помещением из произвольной винтовки. Обороты этой индустрии измеряются миллиардами долларов, а окучность групп, выпущенных из бенчрест винтовок, Доходит от 0,15 до 0,2 мо угловых минут. Для сравнения, кучность СВД в лучшем случае равна 1,5 моа, А при использовании валовых пулеметных патронов, как это часто делалось в Чечне, доходит и до 5 МО. Конец примечания. Бухгалтер кивнул, отметив про себя, что с этим калибром он никогда не работал. Надо будет попрактиковаться и выучить наизусть баллистические таблицы. Ствол. Шеллен. Заготовка есть. Только обработать как следует. С отпуском? Обязательно. Спусковой механизм. Джевел. Тоже бенчрестовский. С регулировкой. Можно было бы темнее, но у меня сейчас таких нет. В целом, я это вижу... Такой вопрос. Сколько выстрелов потребуется сделать? Один. Бухгалтер ни секунды не колебался. Только один, не больше. Тогда винтовка будет выглядеть, как та же Ray 500 только по другой калибр. Затвор для перезарядки вынимается из ствольной коробки. Патрон крепится вручную на зеркале затвора, после чего затвор с патроном вставляется обратно в ствольную коробку. Створ консольно вывешенный, ничего не касается. Подним упор под руку. Там же можно будет при необходимости поставить сошки. Приклад точь-в-точь, точь как на рей 500 разборный. На кучность он не повлияет. Прицел сажаем на саму ствольную коробку. Устроить? Бухгалтер кивнул. Получилось примерно то же, о чем он думал, пока паром шел по неспокойным холодным водам северного моря. Тогда 30 тысяч фунтов стерлингов устроит. Цена была безбожной. За эту цену можно было купить очень хороший автомобиль. Но бухгалтер не задумываясь согласился. Деньги, как в прошлый раз? Моргейт утвердительно кивнул. Тогда мне нужно съездить в город. У меня тут в окрестностях машина. Хорошо, и еще. Да. Если хотите, чтобы ваш заказ был выполнен, Как можно быстрее. Можете вернуться и помочь мне. Надеюсь, сэр, вы не против простой пастушьей пищи и моего общества. Бухгалтер улыбнулся. Ничуть.